Страница 593, письмо 160, Александру II, 1862 год, августа 22, Москва. Ваше Величество, 6 июля Жандармский штаб-офицер в сопровождении земских властей приехал во время моего отсутствия в мое имение. В доме моем жили во время вакации мои гости, студенты, сельские учителя мирового участка, которым я управлял, моя тетка и сестра моя. Жандармский офицер объявил учителям, что они арестованы, потребовал их вещи и бумаги. Обыск продолжался два дня. Обысканы были школа, подвалы и кладовые. Ничего подозрительного, по словам жандармского офицера, не было найдено. Кроме оскорбления, нанесенного моим гостям, найдено было нужным нанести тоже оскорбление мне, моей тетке, моей сестре. Жандармский офицер пошел обыскивать мой кабинет, в то время в спальню моей сестры. На вопрос о том, на каком основании он поступает таким образом, жандармский офицер объявил словесно, что он действует по высочайшему повелению. Присутствие сопровождавших жандармских солдат и чиновников подтверждали его слова. Чиновники явились в спальню сестры, не оставили ни одной переписки, ни одного дневника не прочитанным и, уезжая, объявили моим гостям и семейству, что они свободны и что ничего подозрительного не было найдено. Следовательно, они были наши судьи, и от них зависело обвинить нас подозрительными и несвободными. Жандармский офицер прибавил, однако, что отъезд его еще не должен окончательно успокоивать нас. Он сказал, каждый день мы можем опять приехать. Я считаю недостойным уверять Ваше Величество в незаслуженности нанесенного мне оскорбления. Все мое прошедшее, мои связи, моя открытая для всех деятельность по службе и народному образованию и, наконец, журнал, в котором выражены все мои задушевные убеждения, могли бы без употребления мер разрушающих счастье и спокойствие людей, доказать каждому интересующемуся мною, что я не мог быть заговорщиком, составителем прокламаций, убийцей или поджигателем. Кроме оскорбления, подозрения в преступлении, кроме посрамления во мнении общества и того чувства вечной угрозы, под которой я принужден жить и действовать, посещение это совсем уронило меня во мнении народа, которым я дорожил, которого заслуживал годами и которое мне было необходимо по избранной мною деятельности, основанию народных школ. По свойственному человеку-чувству я ищу, кого бы обвинить во всем случившемся со мною. Себя я не могу обвинять, я чувствую себя более правым, чем когда бы то ни было. Ложного доносчика я не знаю. Чиновников, судивших и оскорблявших меня, я тоже не могу обвинять». Они повторяли несколько раз, что это делается не по их воле, а по высочайшему повелению. Для того, чтобы быть всегда столь же правым в отношении моего правительства и особы Вашего Величества, я не могу и не хочу этому верить. Я думаю, что не может быть волю Вашего Величества, чтобы безвинные были наказываемы и чтобы правые постоянно жили под страхом оскорбления и наказания. Для того, чтобы знать... Кого упрекать во всем случившемся со мною, я решаюсь обратиться прямо к Вашему Величеству. Примечание первое. Я прошу только о том, чтобы с имени Вашего Величества была снята возможность укоризны в несправедливости, и чтобы были, ежели не наказаны, то обличены виновные в злоупотреблении этого имени. Примечание второе. Вашего Величества верно подданный граф Лев Толстой. 22 августа 1862 года, Москва. Примечание. Первое. Письмо было передано 23 августа 1862 года флигель-адъютанту Шереметьеву. Царю оно было вручено вместе со справкой шефа жандармов Долгорукова, в которой обыск в имении Толстого объяснялся тем, что там проживали студенты без письменных видов на жительство. Второе примечание. Результатом этого обращения Толстого было письмо Долгорукова тульскому губернатору Дорогану с просьбой передать Толстому, что его величеству благоугодно, чтобы помянутая мера не имела, собственно, для графа Толстого никаких последствий. Смотри том 60, страницу 442. Конец примечаний.